Глава седьмая. Понятия не имею, как так получилось. Пауки были. Буквально вот они. Лапу протяни и сапай глупую, хоть и не главную меня. Так я вместо того, чтобы с визгом драпать, сначала запустила в гадов целой пулеметной очередью из шариков с огненным содержимым. Кто бы мне объяснил, как я их вытащила из-под пылинки. А потом неким невероятным усилием запихала в мешок не только домашнего лиса, но и его ручного медведя. Буквально за полторы секунды, пока пауки не опомнились. Что было потом, не помню. Но, кажется, всё вышло правильно. Жемчужина, талисман, прыжок в центрифугу и «Здравствуй, родной пол в родном домике». Со всего размаха. А сверху ещё и приложила половину успевшего прыгнуть на меня паука. «Мамочки, кто бы ни заорал в такой ситуации? Вот и я чуть голос не сорвала». «Уж очень жутко, это уже почти дохлая тварь в агонии, щелкала жвалами в пяти сантиметрах от моего носа». с визгом отбросив хитиного бронированную дрянь от себя, я попыталась встать. Все еще подвывая от переполнявших меня чувств, обняла свой рюкзачок и обнаружила, что его хорошо так погрызли и даже пожевали. И хотя, по идее, все, что внутри, никак не могло пострадать, меня снова прошило ледяной иглой страха. А вдруг там не три шила задых подростка, а кровавый фарш? Растянув горловину и перевернув мешок вверх дном, я просто вытряхнула из него все, что там было. Только в самый последний момент вспомнив и ужаснувшись. Чертов артефакт. Но сделать ничего не успела. Сначала мне под ноги грудой высыпались три бессознательных тела, а сверху на них совершенно невеличественно, как простой булыжник, шмякнулась мерцающая звезда. А потом открылась дверь, и в дом вошел господин глава Академии. Наверное, всем нам страшно повезло, что он пришел не позже и не раньше, а вот в самое подходящее время. Наверное, потому что дурацкая звезда, словно очухавшись после пленения в моем заветном мешочке, радостно засветилась с новой силой. А тут реактор. Вошел, остолбенел, но всего на секунду, а потом — раз и прихлопнул артефакт, как муху. То есть со стороны это так выглядело, а на практике понятия не имею, чем он колданул. Просто звезду накрыла темным колпачком и притянула к нему в руку. Потом он почти спокойно достал из складок ханьфу, знакомую мне по дарами резную шкатулку из кости небесного демона, и спрятал в нее звезду. Звон у меня в ушах постепенно стих — Окружающее пространство очистилось от зверских эманаций и мощного артефакта. Адреналин тоже чуть схлынул, позволяя соображать. Я окинула комнату немного ошалелым взглядом и не сдержала нервного смешка. Представила очень живо, что может подумать господин глава, глядя на эту порнографию. Разбросанные, а то и сломанные сначала моим падением, а потом эманациями артефакты вещи — Половина демонического паука еще скребет лапками по полу в углу, истекая слизью. Я в одном местном, и с поднем, и с черного шелка, и с пузырем на голове. Сижу на рваном и заляпанном ковре, обнимаясь с пустым мешком, а передо мной кучей свалены три бездыханных тела. Господин Се Лян Чень почти минуту молча рассматривал этот интересный натюрморт, уделяя каждой детали пристальное внимание. Потом остановил свой взгляд на мне... И щелкнул пальцами. Я моргнула, не понимая, что случилось. А потом дошло. Он убрал с моей головы пузырь. Ой, ёпть. Я так и думал. Кивнул сам себе мужчина, подходя ближе и довольно бережно поднимая меня за руку с пола. Что же? У вас ровно одна палочка, чтобы объясниться. Я с надеждой покосилась на знатно подставившее меня трио, но, вы они продолжали находиться без сознания. «Конечно, хорошо устроились. Им и мы допрос сейчас не учинить. И не поорать даже. А мне тут выкручивайся. Гадство!» В голове мелькнула трусливая мыслишка и самой брякнуться в обморок. «Мог же на меня артефакт подействовать чуть позже. А фиг его знает. Пусть докажут, что нет. И потом, может, я дальше всех стояла или мой пузырь экранировал действия. То-то же. А тут вдруг и меня догнало так удачненько. Вот всем идея хороша». Но, тяжело вздохнув, я все же с ней попрощалась. «Во-первых, я-то свалюсь, а ректор тем временем еще и может обшарить мой домик, обнаружив подвал. Она мне надо. А во-вторых, Селян на меня сейчас смотрел, как удав на мышь. Такой и из бессознательного состояния живо вытряхнет. И даже из Сияновского нигде за ногу вытащит обратно. Ну что ж... «Понимаете, я же отпрашивалась к родителям...» Начала я, на ходу сочиняя историю. Взгляд мой при этом блуждал по комнате, в надежде поймать хоть какую-то зацепку, в какую сторону лучше баять. Но, как вы, несомненно, догадались, это было не совсем правдой. Точнее, конечно же, я не соврала, но и не была в полной мере откровенна. «Вы испытываете мое терпение», — вымолвил ректор тоном, от которого резко вдруг захотелось в туалет. «Это был эксперимент», — Выпалила я, остановившись взглядом на останках паука, и, не давая себе передумать, схватила его с пола. С таким энтузиазмом, подозреваю, утопающие за соломинку не цепляются, как я за эти мохнатые лапки. «Эксперимент?» — скептически приподнял бровь мужчина. «Вы хотите сказать, что похитили артефакт чисто ради эксперимента?» И ведь еще даже не кричал, а напряжение в воздухе можно было едва ли не пощупать. «Я? Ну что вы!» Хоть на талисмане истины проверяйте. Не похищала я артефакт. Нет, я про пауков. Этот редкий вид арахнидов толком не исследован, но их яд — это же просто кладезь ценных компонентов. Вы даже представить себе не можете, сколько полезных декоктов из него можно сделать. Тут же завелась я, уже посреди фразы задумавшись, что а ведь действительно. джейсин в свое время даже что-то читала о свойствах ядов паукообразных. И если чуть поднапрячу ее мозг, да попытаться сделать вытяжку на основе семи трав. Кажется, что-то я даже успела проговорить вслух, излишне экспрессивно схватившись за полутушку паука, отчего из него вырвалась струйка какой-то бурой жижи и ляпнулась четко на щеку ректора. Тот невозмутимо утерся рукавом и одарил меня совсем уж тяжелым взглядом. Шань Джей Син. Я услышу вашу версию истории или нет? Последний шанс оправдаться. Сурово сузил глаза Се Лян Чень. «Я же и рассказываю. Стою себе в пещере, никого не трогаю, на полков охочусь. Иначе зачем мне еще так наряжаться и пузырь, отражающие на голову, напяливать?» Уже почти приманила нужный особь. Как откуда ни возьмись, как выскочит эти трое с чем-то сияющим в руках. И что-то как вспыхнет, как шарахнет. а рахниды будто взбеленились. На нас все поперли со всех сторон. «А мне мама с папой на прошлый день рождения подарили талисман перемещения и кристалл с энергии ЦИ для активации. Я его вчера носила с собой на всякий случай, все берегла для особой ситуации. Ну и вот что поделать, только переместились, а тут вы». Вздохнула я, пожав плечами. «Остального я не знаю, ничто за артефакт у них был, ни как он попал им в руки, ни что и зачем они собирались сделать с ним в пещере». По взгляду селенчения было понятно, что если он мне и поверил, то на самую-самую кроху. Тем не менее, я пока молчал, и я поспешила закрепить успех. «Вы всегда можете проверить меня талисманом истины. Я еще раз повторяю, что артефакты из Академии не похищала, с этими тремя в сговор не вступала, и в пещере встретиться мы не договаривались. Увидев пауков, я испугалась и переместила всех к себе домой. Про их планы ничего не слышала». «Что с ними, господин Селянчень?» Закончила я свою уверенную речь вопросом, полным беспокойства. Ректор будто опомнился и склонился над пылинкой, все еще пребывающей в беспамятстве. «С тебя к следующему понедельнику как минимум шесть новых декоктов на основе яда арахнида, и при малейшем подозрении талисмана истины тебе не избежать». Тут же строго сообщил он мне и, больше не обращая на меня внимания, Занялся спасением дурных студентов путем перемещения их в павильон целителей. Я же после его ухода так в обнимку с лапками паука и повалилась прямо на пол. «Да уж, Штирлиц, так близко к провалу ты еще не был».